Страница 536. -я. Порядок слов предложений. Параграф 241. Актуальное и синтаксическое членение предложения. Параграф 241. Порядком слов называется «расположение». Компонентов предложения относительно друг друга. Нормы расположения слов или групп слов предложений определяются синтаксическим строением предложения и его актуальным членением. Понятие синтаксического строения относится к области грамматической структуры языка. Выделяется структурное ядро предложения, подлежащее, сказуемое, и распространяющие его члены. Когда говорят о синтаксическом строении предложения, то имеют в виду нейтральное расположение слов относительно друг друга, отвечающее нормам языка и лишённое какой бы то ни было экспрессии. Например, подлежащее двухсоставном предложении может предшествовать сказуемому листья падают в словосочетаниях со стержневым словом существительным прилагательное располагается впереди если оно выражает определительное значение сухие листья в глагольных словосочетаниях зависимые компоненты выраженное Формами косвенных падежей существительных с предлогом или без предлога следует после стержневого слова «падать на землю». Зависимые компоненты глагольных словосочетаний, выраженные качественным наречием с обстоятельственным значением, предшествуют стержневому слову «медленно падать». Таким образом, словосочетания, из которых слагается предложение, организованы по определённым типам связи слов и отличаются более или менее устойчивым расположением своих компонентов. В современном русском языке устойчивый порядок слов в словосочетаниях является нормой. Иными словами, в предложении – Сухие листья медленно падают на землю. Порядок расположения компонентов соответствует его грамматической структуре, относится к сфере действия законов языка. Поэтому, когда говорят о синтаксическом строении предложения, имеет в виду предложение, взятое вне речи и контекста, а имеющее определённое. Грамматическое строение. Но в речи, в предложении одного и того же грамматического состава в зависимости от количества и от коммуникативных заданий может меняться слово «расположение». Например, «сухие листья падают на землю медленно», а не «быстро». «Листья сухие падают на землю медленно», так как они сухие листья. На землю сухие листья медленно падают. Подчёркивается уже способ действия. Медленно падают сухие листья на землю. Глагольность описания здесь уже. Смыслоразделительные и экспрессивно-выразительные функции предложения в речи выявляются с помощью актуального членения предложения. Страница 538. Актуальное членение предложения – этот термин «актуальное членение» принадлежит чешскому лингвисту – Маттезиусу. Книжку его можно смотреть о так называемом актуальном членении предложений. В книге «Пражский лингвистический кружок». Сборник статей. Москва. 1967 год. Актуальное членение предложений Это членение, предложение на то, что в нём при данном коммуникативном задании является исходным пунктом высказывания. Вот это что считается известным? Тему, основу. Это является темой, основой. Она то новое, что о теме сообщается – Рему, ядро. <с> Рема является коммуникативным центром предложения и выделяется логическим ударением. <с> Давайте ещё. Актуальное членение предложения – это членение предложения на то, что в нём – При данном коммуникативном задании является исходным пунктом высказывания, считается известным тему, основу и на то новое, что о теме сообщается – рему, ядро. Рема является коммуникативным центром предложения и выделяется логическим ударением. Слова и группы слов-предложения располагаются в соответствии с его актуальным членением. При обычном последовательности единиц актуального членения тема предшествует реме. То есть порядок расположения слов и словесный групп соответствует последовательности от данного к новому. Так, в предложении «сухие листья медленно падают на землю» выделяется тема «сухие листья». Рема медленно падают на землю. Сухие листья – тема. Рема медленно падают на землю. Предложения, в которых есть тема и рема, называются расчленёнными. Предложения, в которых отсутствует противопоставление темы и ремы, называются нерасчленёнными. В них нет логического ударения. Например, в предложениях идёт снег. Прошло пять лет. Весь состав предложения обозначает новое.